Страдания святых мучеников Перегрина, Лукиана, Помпея, Исихия, Попея, Сатарнина и Германа. Эти святые мученики были родом из Италии и пострадали в царствование императора Трояна. Когда началось гонение на христиан, они сели на корабль и прибыли в город по имени Дерахей. Находясь в этом городе и видя, как святой епископ Астей висел, распятый на кресте и обмазанный медом, и как шершни и мухи жалили его, они прославили его за исповедение Христа. Поэтому узнали, что они христиане, и воины тотчас же схватили их. На допросе они исповедали свою веру во Христа, и по повелению Анфипата Агриколая их посадили на корабль и потопили им на глубоком месте в море. Так и скончались святые мученики. Тела их выброшены были впоследствии волнами на берег, и здесь же в песке были погребены. Спустя девяносто лет после этого святые мученики явились Александрийскому епископу и сказали ему, возьми наши тела. Тогда епископ с почестями похоронил тела святых и на месте их погребения построил небольшую церковь.